Глава восемнадцатая. «Стою, моргаю, как дурочка. Что он сказал?» «Можно. Произношу не я, что-то внутри, само решает». «Отлично!» — на лице Алекса тут же расползается улыбка. «Тогда собирайся, пойдем. «Прямо сейчас?» — пугаюсь, на что я подписалась. «Ага, а чего ждать? Жизнь коротка». «Коротка», — повторяю эхом. «Но у меня гости». Спохватываюсь, реальность резко накрывает. Какое свидание, что за бред? Сходила на одно недавно, спасибо. Хватит гулять матери одиночки, Ничего страшного, она пойдет, Дверь в мою квартиру приоткрывается, и оттуда вылезает голова Лизы. Я справлюсь. «Ах ты ж!» — грожу ей кулаком. «Извини, Алекс, я сейчас». Забегаю вслед за подругой. «Собирайся, я тут подожду!» Он кричит вдогонку. «Ты что творишь?» Шепотом наезжаю на подругу. «Где дети?» Кити смотрят, Пацанам пока все равно, они и девчачьи смотрят». Машет рукой Лиза в сторону комнаты. «Прекрасно, и поэтому ты в своднице записалась?» «Смею напомнить, что там Алекс, не Аббати, если ты не поняла, а тот самый Маркелов, который меня бросил». «Да, я заметила, поэтому и агитирую, в шоке смотрю на подругу, и ей приходится объясниться». «Настя, послушай, у вас совместный ребенок, Вы оба красивые и не обременены отношениями. Чего тупить? Реально, жизнь коротка. А вы оба молоды еще. «У него Марго есть», — хмурюсь, не желая просто так сдаваться. «Офисные подстилки не в счет. Уверена, она потому на тебя и злится, что он перестал с ней спать. Я не говорю «заводи отношения», но пойти пообщаться, расслабиться ты ведь можешь. Позволь побыть себе капельку безрассудной, почувствовать себя юной и желанной». «Ты так говоришь, словно я поставила крест». «Ну, не столько категорично. она прячет глаза. «Лиза», — восклицаю возмущенно. Вместо ответа подруга отодвигает меня в сторону и открывает дверь. «Алекс, она сейчас выйдет, соберется быстренько, и все. захлопывает раньше, чем я смогла бы возразить. на день, ноги проветри. Это уже мне, а затем Лиза уходит в детскую». «Очень мило, без меня меня женили». Бормочу под нос и иду таки собираться. Если Алекс не дождется, значит, туда ему и дорога. Раз отправляют гулять, буду наряжаться по полной. Сбросив себе ответственность за безрассудный поступок, собираюсь с легкостью на душе. Действительно, сколько времени я провела в заперти. В режиме «Мила, работа, дом, сад». Всего лишь один вечерочек проведу так, словно я молодая беззаботная, а потом снова вернусь в колею. Ну ладно, уже не один, второй. Но с Алексом можно чувствовать себя свободнее, чем со взрослым незнакомым абати. «Лиз, ты точно справишься?» Заглядываю в детскую спустя полчаса. «Да, не переживай», — отмахивается подруга. «Ого, ты такая красивая, супер!» «Мама, ты принцесса? Это чтобы принца расколдовать?» Спрашивает Мила. «Ага, вроде того», — улыбаюсь ребенку. «Отпустишь? С тетей Лизой побудешь и с мальчиками». «Какая я тебе тетя?» «Побудет, конечно», — возмущается подруга. «Да, а ты спаси принца», — дочка доверчиво кивает. «Буду стараться, котик». Целую ее на прощание, ерошу волосы на макушках мальчишек. Киваю Лизе и отправляюсь навстречу неизведанному. Открываю дверь и осторожно выглядываю. Мало ли, может, ушел. Я бы так и сделала, скорее всего. Слишком долго наряжалась. «Я здесь, даже не думай!» — доносится голос от окна. «Да я так, на всякий случай. Выхожу вся. Можем идти, я готова». Алекс бросает оценивающий взгляд, движется снизу наверх. тщательно ощупывает голые ноги, задерживается в вырезе платья и только потом встречается с моими глазами. Он хочет что-то сказать, открывает рот, но замирает, не разрывая зрительный контакт. Я тоже. Какое-то нереальное притяжение образуется между нами и двумя, словно существуем лишь мы, остального мира нет. И неважно, что сделает или скажет один из нас, второй всегда последует следом. Будет тем, кем надо половинки на данный момент. Поддержим и никогда не бросим».